«Непостижимое и неопределенное». «Святое более не помогает мне», — сказал он одышливо. «А когда-нибудь оно помогало тебе?» — спросила она. «Не знаю», — сказал он. И немного погодя, что есть святое? «Непостижимое и неопределенное». «Вот единственное святое», — сказала она. «Читая Версавию шведа Торгни и Линдгрена», авторский пересказ библейской истории о царе Давиде и матери его наследника Соломона, я то и дело вспоминал внутренние рецензии Умберто Эко. Эко рецензирует Библию, классифицирует ее как суперклассный боевик, отмечает затянутость и эклектичность и дает рекомендации для переиздания. Линдгрен переписывает одну из библейских историй, насыщая ее страстями, смыслом и психологическим объемом бесцеремонно тревожит гипсовые куклы старозаветных патриархов и заставляет их плясать под свою дудку. Куклы не только пляшут, но и начинают отбрасывать тень. Оживают, в общем. Время пересказов старых историй в литературе началось отнюдь не вчера. Создавая свою бессмертную историю, рассказанную заново, Линдгрен продолжает давно сложившуюся традицию. На этом можно было бы поставить точку. Но я не зря перечитывал Йорнические внутренние рецензии ЭКО. Очень хочется завести речь о десакрализации сакральных текстов. Но я этого делать не буду. Не потому, что тема скучна, она увлекательна. И не потому, что она неподъемна, действительно неподъемна. А просто потому, что онная десакрализация произошла давным-давно, постепенно и незаметно, без помощи господ-литераторов. Одному из моих друзей пришла в голову забавная и печальная идея. По мере того, как ту или иную книгу читают люди, не способные ее понять, книга постепенно утрачивает смысл. Со временем, когда количество некомпетентных читателей достигает некой критической отметки, книга окончательно лишается каких бы то ни было глубинных смыслов. Прасмыслов, гиперсмыслов, называйте как угодно. И становится обычным текстом упорядоченным набором слов, фраз и логических конструкций. Таким образом, можно говорить о феномене оскопления сакральных текстов в процессе длительного использования. История оскопления Урии, бывшего мужа в Версавии, и последовавшего за этим священного безумия Урии у ворот Равве, пожалуй, самая драматическая и в то же время символическая сцена романа Линдгрена. Читая ее, я подумал, что литературные негры, по крайней мере, некоторые из них, не то чтобы вдыхают жизнь в древние оскопленные тексты, но ввергают их в своего рода священное безумие. Единственное, что может оправдать существование оскопленного – человека ли, текста ли. И, возможно, когда древние тексты искажаются до неузнаваемости, рвутся на куски, рассыпаются в грубых руках азартных игроков в литературу – В них возвращается нечто непостижимое и неопределенное, о котором так мучительно размышлял и выспрашивал свою любимую жену царь Давид за несколько минут до смерти. 2000 год